В самом центре красовались элегантные стилизованные под готику инициалы КБ. По периметру шла надпись: "Повелитель Вселенной". Да, печать-то надо бы сменить. Это типа ЗАО Я и Компания. Не понял? Когда уж тебе тёмному расшифровою уникай. Закрытое акционерное общество Ягай компания, э, в смысле Кощей, звучит? Звучит. Согласился бессмертный. Тогда колись, сколько денег осталось? А тебе зачем? Сполышился Кощей. За надам, отрезал Яга. Накону весь мир. Ну, зови своего гнома. Я так оказываю, ты платишь. Э, для начала потребуется мешков 20. Золота. Золота. Гном вызова Кощея дожидаться не стал. Выкатившись колпаком из непонятно какой норки, он радостно уставился в глаза заказчицы. Бланки стандартных договоров и чернильница у него были с собой наготове. "Тей, ята, погоди. Суй чудес Кощей, оттисня я гнома с его договорами. Бланда, план какой?" Я бодо жертва злобного кощея. "Ли это ты, жертва?" взмутился бессмертный из ладей. "Да за такие деньги, это я жертва. Ты меня утомляешь. Кто кого на работу нанял? Ты меня или я тебя?" крыть было нечем. "Значит так," не обращая больше внимания на кощея, повернулась к гному Яга. Где-то здесь и должна томиться пленница. Гном тут же ткнул пальцем в дубовую дверь, за которой сжавшийся комочек сидел Раксана, приложив ухо к замочной скважине. "О, мнеча, так вот, рядом с орудией ещё до камеру, в которой буду томиться я. И неприметную дверку между камерами поставь, ну уж чтобы ведняшка ко мне пройти смогла". Ну, что это типа портальчика. И мою камеру обставишь следующим образом. Кощей безнадёжно махнул рукой и поплёлся жаловаться на жизнь своея сравнинной манюня. Он понял, что дело в надёжных руках. Таких надёжных, что скоро от его последней трёхсотмешковой заначки ничего не останется. Ладно. Бурчалон тебе поднос. Я тебе эти 20 мешков припомню. Потом, когда к власти мира стану. Хитрика ещё ни с кем не собирался делиться властью. Раксана сидела на жёстком каменном топчане, переваривая послуженные обрывки разговора и жутко залилась. Какие-то договора, требования, Что-то вокруг неё творилось, на что понять было совершенно невозможно. Раздумье прервала толпа гномов, возникших в её узилище неведомо откуда. "Подвиньтесь, пожалуйста", вежливо попросил один из них. "Нам тут портальчик в соседнюю камеру проробить надо". "Зачем?" опешила царевна. Гном пожал плечами. "Согласно договору. А зачем нам до факела?" Ошерошенная Оксана слезала с топчана, деловито осмотрев стену, маленькие трудяги ломами подцепили каменную кровать, отволокли её в сторону и начали прорубать портал. О порталах Оксана имела довольно смутное представление, хотя не раз видела, как её отец их творил, но чтоб его прорубали яркой ломом и лопатой лопаты были из великолепной явно на магичной стали они входили в камень как масло почертив ими прямоугольник под рост Оксаны гномы взялись за кувалды оборегись дружный удар вынес каменный блок наружу распишитесь в наряде здесь здесь и здесь оплачивать кто будет Окейси, конечно. А, нельзя ли его в виде дверки сделать? Так, чтобы кощей не заметил, а открыть только я смогла. Хм, за отдельную плату нет проблем. Кощей заплатит. Немедленно обнагрела Раксана, ставя смелый росчерк под дополнительным соглашением. А что ж вы так дёшево свой труд-то цените? укорила она их. Тут справа явно двух нулей не хватает. Девушка старательно пририсовала ещё два нуля и к без того астрономической сумме. Гномики завизжали от восторга. Блок был немедленно поднят, подвешен на петли и замаскирован на фоне основной стены так, что даже трещинки было не видать. А вам замок какой? Английский. Э ключи вешать некуда. Единственная её одежда до сих пор была штора, которую она затаперивалась на манер римской тоги. Нечего мудрить, распорядился прораб, который тоже наглен на глазах. Из-за такой нищенской плату и магического достаточно. Настроив дверь на ауру Раксаны, гномы приветливо сделали ей ручкой. подскочили к другой стене, на что-то там нажали в самом низу идвинулись в образовавшийся проход. А тут такого хода нет, полюбопытствовала Раксана, откнув пальцем в стену, отделявшую её от соседней камеры. Нет. А зачем же вы дверь-то прорубали? засмеялась Раксана. Да что заплачено, то и получено, пояснил прораб, топавший последним. А на счёт потайных ходов в договоре ничего не сказано. Шеф, пошли, нетерпеливо окликнул его. Пора предъявлять счёт к оплате. Гномы удалились, аккуратно закрыв за собой тайный ход. За стеной раздался возмущённый вой кощея. Забавные дела здесь порятся. Ой, а наружу выход есть. Девушка кинулась следом, но как ни стучала ногами и руками по стене, проход не открывался. Коляня себя за недогадливость, Раксана пошла изучать соседнюю камеру. Персональная дверь послушно распахнулась, стоило ей лишь коснуться стены. Ух ты! Картина, открывшаяся её взору, достойна отдельного описания. Помещение, в которое она попала, камерой назвать можно было только условно. Оно утопало в роскоши: персидские ковры на стенах и полу, ажурный лепной потолок с хрустальной люстрой посередине. Люстра сверкала и переливалась всеми цветами радуги в свете факелов, которые использовались в ней в качестве свечей. Только самый центр её шишечка, выполненная из огромного рубина, горел постоянным ровным кроваво-красным светом, не реагируя на отблески пламени. В дальнем конце зала стоял огромный стол, заставленный яствами. Изрядно проголодавшая к этому времени Раксана невольно взглотнула солюну. Чего там только не было? Серебряные кубки, наполненных хмельным вином, на золотых блюдах копчёности, солёности, печёности и даже заморское блюдо шашлык, изготовленный по спецзаказу. Разъ умецы еги, которые прекрасно знала гастрономические пристрастия уроженцев Незалежной Украины. Шашлык был сделан из свежей кабанятины. Почему из кабанятины? это потому, что домашних хрущек гномы по близости обнаружить не смогли. Лишь одна стена камеры не вписывалась в общее великолепие. Она была абсолютно голой, шершавой, и единственным её украшением была сама яга, ведьма висела на стене в позе распятого Христа, прикованная золотыми цепями. Голова безвольно светилась свинис. Опять чему учить пришёл злыдень невмеручий, простонала Артишка. Бабушка, я не злыдень, робко сказала Раксана. Яга подняла голову, посмотрела взглядом мученика на девицу. Довенька я, принцесса невость, царевна. А как ты догадалась, бабушка? Какой щей тот к царских крови девица ворует? Ведьма посмотрела на рубин, венчающий люстру. Он по-прежнему светился ярким, немигающим светом. "Послушай, гот пробормотала она. Что, бабушка, дотаги да ничего?" Успокоила её ягуся. "Заговаривать и стала". И давно ты здесь? И давно. Ой, давно. 300 лет в этих цепях вишу. Кощей за стеной довольно потёр руки. Услуги Яги обошлись ему недёшево, но партию свою она разыгрывала мастерски. Не царская я та дело под дверми подслушивать. Попенял он сам себе выепти в грудь. Чем более скоро властелином мира стану, кащей высоко задрал нос и двинулся к манюне. Рубиновый кристалл на люстре камеры потух.